Я собрал народы вместе. Когда пришла весна и принесла месяц нисан Кир велел отпраздновать, как обычно, Новый год. Чтобы открыть праздник, он лично появился на дороге процессии в сопровождении эскорта и ламитских копьеносцев. Он прошел по всей широкой, вычищенной улице до ворот Исагилы, где оставил копьеносцев, и один вошел к ждавшим его жрецам Мардука. Они подвели его к ступеням храма и Кура, убрались с дороги символическую преграду наверху лестницы и впустили в святилище. Встав перед статуей бога Вавилона, Ахименит отложил жезл власти, показывая, что уступает свою власть господину Вавилона. Но после того, как Кир возложил свои руки на руки Мордука, что символизировало его служение богу по любви и согласию, верховный жрец вернул ему жезл. Жрецы распев прочитали молитву о правлении Кира, царя земель. Тем самым они присвоили Ахимениду титул, которым владели древние цари Вавилона, от первого Саргона до Навохудоносора. Когда толпы народа собрались вдоль дороги процессий, ни один страшный стоял на линии бордюрных камней. Из дворца явились глашатые, по приказу Кира они принесли вести, которые касались горожан всех классов. С этого времени, объявили глашатые, город получает собственного царя, каковым будет Камбис, сын великого царя, царя земель. Страна не будет разделена, как во времена первого Саргона и Нава Худоносора. Ее пределы будут простираться от моря до моря, то есть от далекого великого моря до Персидского залива. Эта огромная территория стала теперь единой сатрапией Вавилона, или Баберуша, как называли ее персы. И она присоединяется к Шушану, поскольку Губару, господин Шушана, стал сатрапом всего Баберуша. «Все те, кто правит в этих пределах, — провозгласил Кир, — от Верхнего моря до Нижнего моря и цари западных земель, обитающие в шатрах, все они приносят Вавилон обильную дань и складывают к моим ногам. Все далекие города, даже Тейму в пустыне, Харан в горной местности и Сипар следовало восстановить, а их поля — возродить. И богов этих дальних мест нужно было освободить из их заключения в Исагиле и сопроводить обратно в пустовавшие святилища. Даже Шамаша требовалось возвратить в храм Сипара, а Шушинака — в святилище Шушана. Всех богов Шумера и Акада, которых Набанит, гневу господина богов, принес Вавилон, Якир отнесу обратно в их жилище, чтобы остались они там навсегда, и радость могла вернуться в их сердца. И вместе с пленными богами следовало отпустить пленные народы, аморитов с огромных равнин, и иламитов с плоскогорьей, искусных в ремеслах Манна — лодочников с приморских земель, финикийцев закатного берега. Эти народы, плененные на войне прибывших в вавилонских царях, порабощенные или силой принуждаемые к труду, следовало отпустить с их семьями и пожитками. Я, Кир, соберу вместе все эти народы и возвращу к их домам. Так в 538 году до нашей эры Кир начал помогать народам, скопившимся в стенах столицы. Тем самым он хотел увеличить в провинциях численность сельскохозяйственных работников и рыбаков. Его наполовину варварскому уму казалось, что огромный грех Вавилона заключался в том, что этот город стал местом размножения рабства. Поскольку все детали сохранялись в его памяти, он побеспокоился выселить из метрополии класс бывших солдат и направить на работы по осушению полей, описа и сепара. И он вспомнил, что работники с Иудейского канала помогли ему раздвинуть воды Вавилона, а с помощью их сородичей из грязного квартала Кибар его штурмовой отряд вышел из реки Косагили. В его личном архиве, хранившемся на единственном глиняном цилиндре, было записано несколько слов, примерно такого содержания. Мои солдаты с миром перемещались по всей протяженности Вавилонии. Во всем шумере и акаде ни один человек меня не боялся. Я посвятил свое время внутреннему положению Вавилона и всех других городов и освободил его жителей от Ига, от которого они страдали. Старейшины из молитвенной комнаты в Кибаре разыскали Акова и Гиби первого еврея, предсказавшего пришествие Кира. Иаков, из страха избегая до этого времени присутствия Кира, согласился пойти с ними подать царю просьбу. Их сопровождали другие банкиры и главы деловых домов. Они уговаривали Иакова стать выразителем их интересов, так как он встречался с Эхименидом до падения Вавилона. И снова Иаков согласился, но не стал упоминать о той встрече на мосту ведь Кир ничего о ней не сказал. Вместо этого Иаков говорил так, словно они не были с Киром знакомы, и предложил принести в дар великому царю свое личное состояние. «Поскольку я сберег тридцать девять талантов и пятьдесят девять мин серебром, эту сумму я передаю в руки моего господина и царя». Предложить свое богатство для Иакова и гибе было не только вопросом собственного достоинства, но тонким дипломатическим ходом, который мог бы открыть путь для следующей просьбы. Кир посмотрел на него, на старейшин, входивших в делегацию, и улыбнулся. «В данном случае, — ответил он, — было бы уместнее мне дать тебе еще одну единственную мину, чтобы размер твоего богатства достиг ровно сорока талантов». Готовясь к ответу, который он был обязан дать, Яков собрал все свое мужество. Пусть лучший великий царь соблаговолит даровать моему народу неоценимое сокровище. Значит, ты говоришь не от себя, не от своей семьи, от своего племени. Эти слова напомнили Якову о предложении, сделанном Киром в Пальмовой роще год назад. В свойственной ему манере Ахименит убедил вавилонского банкира говорить с ним открыто. Яков быстро ответил «Да, от моего племени». От тех из нас энергично вскричали старейшины, кто исповедует законы Моисея, переданные Иисусу и пророкам. Наш храм находится в Иерусалиме и лежит в запустении. Они объяснили, что сосуды из храма много лет назад забрал Навахудоносор, и они хранятся в Вавилоне вместе с богами из камня, дерева, серебра и золота. У них пленников из Иудеи нет изваяний богов, подобных тем, которые Кир возвратил на прежние места в святилище Акада. В них есть лишь сосуды, которые забрал принц Валтасар, чтобы украсить свой праздник. Теперь они заклинают великого царя вернуть священные сосуды под их попечение. «Да будет так!» — приказал Кир. Старцы принялись хором восклицать и выкрикивать. «Пусть великий царь даст согласие на завершение их пленения», всех евреев Вавилона, чтобы они через западные пустыни устремились на поиски своей иудеи и своего храма, ибо с разрушением храма Иегова покинул его руины. Кир выслушал их и сказал, «Было приказано, чтобы все народы, находившиеся в плену в Вавилоне, возвращались в свои дома. Разве евреи отличаются от других народов? Мое распоряжение касается и вас. Отправляйтесь, когда захотите». Откройте заново ваш храм. Когда они поклонились ему и стали прощаться, он подозвал Иакова. "А ты, деловой муж, поможешь восстановить храм без изваяний?" Какое-то время Иаков и Гиби стоял перед царем молча. Он был должен ответить, и потому сказал: "Властители, господин, твой слуга поможет строительству серебром". Иаков уже наполовину принадлежал Вавилону. Это удерживало его в этом городе. Как и большинство коллег, он укоренился на Ефрате, где родились его дети. Он не собирался уезжать из Вавилона в Иудею, теперь эта страна была для него просто названием. Тем вечером евреи собрались на молитву вдоль канала Кибар и берега Ефрата. Слышан был голос Исаии, и слова его радостно передавались из уст в уста. «Так, — говорит Господь, — помазаннику своему Киру». Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись. Я пойду перед тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Так говорит Господь, который говорит о Кире, «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан».